Уже пробило половину двенадцатого, когда на лестнице раздались чьи-то шаги. Ка так ушел в свои мысли, что с громким топотом расхаживал по прихожей, как по своей комнате, но тут он торопливо нырнул к себе. В прихожую вошла Фрейлин Бюрстнер. Заперев дверь, она зябко закутала узкие плечи шелковой шалью. Еще миг она скроется в своей комнате, куда Ка в этот полуночный час, разумеется, войти не мог. Значит, ему надо было заговорить с ней сразу, но, к несчастью, он забыл зажечь свет у себя в комнате, и если бы он сейчас вышел оттуда из темноты, это походило бы на нападение. Во всяком случае, он мог очень напугать ее. В растерянности, боясь потерять время, он прошептал сквозь дверную щелку «Фрейлин Бюрстнер!». Этот возглас прозвучал как мольба, а не как оклик. «Кто тут?» — спросила Фрейлин Бёрстнер, испуганно оглядываясь. «Это я!» — сказал К, и вышел к ней. «Ах, господин К, с улыбкой сказала Фрейлин Бёрстнер. «Добрый вечер!» И она протянула ему руку. «Я хотел бы сказать вам несколько слов сейчас, вы разрешите?» «Сейчас?» — сказала Фрейлин Бёрстнер. «Именно сейчас. Как-то странно, правда?» «Я вас жду с девяти часов». Ведь я была в театре, вы же меня не предупредили. Но повод к нашему разговору возник только сегодня. Ах так, ну что ж, в сущности, я не возражаю. Вот только устала я до смерти. Зайдите на минутку ко мне. Тут нам разговаривать нельзя, мы весь дом перебудем. А мне не то что жаль этих людей, а неловко за нас самих. Погодите, сейчас я зажгу у себя свет, а вы тут потушите. Ка так и сделал» и выждал, пока Фрейлин Бюрстнер шепотом еще раз позвала его к себе. «Садитесь», — сказала она и показала на диван, а сама осталась стоять у кровати, несмотря на то, что она, по ее словам, очень устала. Даже свою маленькую, в изобилии украшенную цветами, шляпку она не сняла. «Так что же вы хотели сказать?» «Мне, прав любопытно?» Она слегка скрестила ноги. «Возможно, вы опять скажете, — начал К, что дело не такое уж срочное и сейчас слишком поздно для обсуждений, но эти вступления мне всегда кажутся лишними», — сказала Фрейлин Бюрстнер. «Это облегчает мою задачу», — сказал К. «Сегодня утром отчасти по моей вине в вашей комнате наделали беспорядок, притом чужие люди против моей воли, но, как я уже упомянул, по моей вине, за это я и хотел перед вами извиниться». «В моей комнате?» — переспросила Фрейлин Бюрстнер, испытывающий, глядя не на комнату, а на самого К. «Вот именно!» — сказал К, И тут они оба впервые взглянули друг другу в глаза. Но о причине всего происшедшего и говорить не стоит. «Да это же самое интересное!» — сказала Фрейлин Бюрстнер. «Нет!» — сказал К. «Что ж!» — сказала Фрейлин Бюрстнер. Не буду вторгаться в ваши тайны, и если вы утверждаете, что это неинтересно, я вам возражать не собираюсь. И я вас охотно прощаю, раз вы об этом просите, особенно потому, что никаких следов беспорядка я не вижу.